39. Кали приехал в город уже после полудня. Городок будто вымер, на улице ни души. За все два часа дороги он никого не встретил. Дверь лавки была закрыта. Кали прикрыл глаза от солнца рукой и поглядел в окно. Ничего, ни малейшего движения внутри. Он замер и прислушался. Какого черта? Где все? Почему Джордж среди дня закрылся? Он обошел дом и подошел к задней двери. Она была приоткрыта, дверной проем треснут. Дверь явно открыли силой. Он вернулся к телеге и взял винтовку. Толкнув дверь стволом винтовки, он вошел внутрь. Оказался в складской комнате. Здесь было тесно. Под самый потолок лежали друг на друге мешки с фуражом, стояли рулоны сетки, лежали мотки веревок и цепей. Между ними был узкий проход. «Джордж!» Окрикнул Калиб. «Джордж, ты здесь?» Он ощутил хруст под ногами. Один из мешков с фуражом был порван. Калиб присел, чтобы посмотреть и вдруг услышал щелчки у себя над головой высокого тона. Резко развернулся, вскидывая винтовку. Это оказался енот. Зверек сидел наверху стопки мешков на задних лапках, изящных, потирая передними и глядя на Калиба с выражением полнейшей невинности на мордочке. «Беспорядок на полу?» «Нет, приятель, я тут совершенно ни при чем». «Давай проваливай», — сказал Калиб, ткнув стволом винтовки в его сторону. «Проваливай, пока на шапку не пошел». Енот поспешно сбежал по мешкам вниз и выбежал за дверь. Калиб сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться, и пошел дальше через занавес из бус, отделявшую склад от лавки. Сейф, в котором Джордж хранил дневные счета, на месте. Калиб принялся ходить по проходам между товаров. Ничего не пропало. Позади прилавка была лестница, ведущая на второй этаж. Там, по всей вероятности, жилые комнаты Джорджа. Джордж, если ты здесь, предупреждаю, я иду. Это Калиб Джексон. Он оказался в единственной большой комнате второго этажа с обтянутой тканью мебелью и занавешенными окнами. Удивился, насколько домашняя была обстановка. Он ожидал увидеть типичное логово холостяка. Нет, Джордж когда-то женат был. Комната была разделена на две зоны – гостиную и спальню. Кухонный стол, диван и кресло с кружевными салфетками на подголовниках, кровать с рамой из литого чугуна с продавленным матрасом, резной деревянный гардероб из тех, что передают по наследству и перевозят с собой с места на место. «Все вроде бы в порядке», Но потом Калиб начал подмечать мелочи. Упавший стул у обеденного стола. Книги, клубок пряжи, светильник. Все валялось на полу. Отдельно стоящее зеркало в раме было разбито, трещины расходились в стороны и шли кругами, как паутина. Он подошел к кровати, и ему в нос ударил запах. Едкий, биологический. Запах рвоты. В изголовье кровати Джорджа стоял ночной горшок. Вот откуда запах. Одеяла лежали в ногах, скомканные, будто человек столкнул их ногами во сне. На прикроватном столике лежало оружие Джорджа. Револьвер калибра 357 с длинным стволом. кали открыл барабан и ткнул на штырь выбрасывателя. Ему в ладонь вывалились шесть патронов, один стреляный. Калиб развернулся, поводя револьвером по сторонам, а затем подошел к разбитому зеркалу. В центре паутины трещин была дыра от пули. Здесь что-то произошло. Очевидно, Джордж был болен, но тут что-то серьезнее. Ограбление? Но к сейфу не прикоснулись. А еще эта странная дыра от пули в зеркале. Может, случайный выстрел, хотя почему-то Калибу казалось, что это было сделано намеренно. Будто Джордж выстрелил в собственное отражение, лежа в постели. Выйдя в переулок, Калиб залил топливом все свои емкости из бака и погрузил на телегу. Не слишком здорово уходить, не расплатившись, так что он просто оставил банкноты под кассой с запиской. Никого не было, дверь открыта была. Взял 15 галлонов керосина. Если денег мало окажется, заеду через неделю и доплачу. С уважением, Калиб Джексон. Поехав из города, он остановился у управы, чтобы сообщить об увиденном. По крайней мере, кто-нибудь должен починить дверь лавки и закрыть ее, пока не выяснят, что случилось с Джорджем но там тоже никого не было. Он вернулся домой уже на закате, выгрузил бутырь с керосином, отвел лошадей в загон и вошел в дом. Пим сидела рядом с Кейт у остывшего очага и что-то писала в дневник. Взял то, что нужно было. Он кивнул. Странно, но Кейт тоже молчала, едва оторвала взгляд от вязания. «Как там в городе?» Калиб задумался. «Очень тихо», ответил он. На ужин ели съели кукурузных лепешек, сыграли пару раздач в рыбу и отправились спать. Пим вырубилась мгновенно, а вот Калибу не спалось. Его сознание всю ночь прыгало на грани сна и яви, будто плоский камешек по воде до бесконечности. Приближался рассвет, и он оставил попытки уснуть. Тихо вышел из дома. Земля была мокрая от росы, в светлеющем небе гасли последние звезды. Повсюду пели птицы, но это ненадолго. На юге, откуда к ним обычно приносила всю погоду, виднелась стена облаков, внутри которой мерцали сполохи молний. Ладно, значит, весенняя гроза. Кари прикинул, что у него минут двадцать, пока она дойдет. Еще с минуту смотрел на тучи, а потом взял из сарая первую бутыль с керосином и пошел к краю леса. И не поверил своим глазам. «Этого не может быть!» Может, эффект освещения, но нет. Среди деревьев не осталось ни одного муравейника.